Трансформация Пушкина 19 октября стало символом школьной дружбы и студенческого счастья. Когда Пушкина привезли в лицей, ему не нравилось абсолютно все от подъема в 6 утра до вечерней молитвы перед сном, которая произносилась вслух по очереди 30 лицеистами. «Попробуй запнись». Свою жизнь он сравнивал с монашеской, а свою комнату номер 14 называл не иначе, как кельей. Загнали обезьяну-тигра в клетку. Во время Михайловской ссылки поэта лицейская клетка превратится в закрытую консервную банку. Не будет ни балов с шумным оркестром, ни салонов и кружков с непрерывными разговорами о свободе и литературе, под нескончаемое шампанское, не изматывающих карточных игр до раннего утра. И тогда, через восемь лет после окончания дисциплинарного учебного заведения, побродив от души по ветреной округе и оглянувшись как следует назад, Пушкин поймет, что именно в лицее, с жестокими правилами, суровыми запретами и монастырскими кельями, и было его самое счастливое время. Возможно, впервые чувство возвращения домой возникло у Пушкина 1 января 1817 года, когда он, покидая после каникул родительскую квартиру на Фонтанке, ехал в лицей. Он почувствовал реальное притяжение. Его тянуло в царское село. От своих родителей он возвращался домой. В Михайловском Пушкин займется капитальным ремонтом своего прошлого. перестроит его на новой базе. Фундаментом его биографии отныне станет «Царское село» и осенний шедевр «19 октября», написанный во время Второй Михайловской осени, именно об этом. Если все мы родом из детства по меткому замечанию Сент-Экзюпери, то Пушкин из Царско-сельского лицея. Юрий Лотман писал, что там, в лицее, Пушкин осознал себя поэтом. Можно и так. Пушкин осознал себя Пушкиным. Или просто осознал себя. Выбрал себя. Благо было из чего выбирать. В июне 1817 года он вышел в мир человеком, набравшим силу. А значит, лицей – это особое место. Место самосознания и силы, как говорят йоги и настоящие индейцы.